Глава сороковая. Point of view Демьян. Почти стемнело, когда я добрался до маленького неухоженного деревянного кладбища, продираясь сквозь сугробы. Это унылое мрачное место с детства напоминало мне чащу Бабы-яги. Поднявшись на пригородок, я остановился около оградки, внимательно разглядывая крест на могиле бабушки. Здравствуй, старушка. Прости, что так долго не приезжал. Я уставился в промёрзшую землю несколько минут, собираясь с мыслями. Слишком долго здесь не был и испытывал острую потребность выговориться. Сделав глубокий вдох, открыл несмазанную калитку и, усевшись на край могилы, еле слышно заговорил: "Знаешь ба, говорят, один поступок способен изменить всю нашу жизнь: наполнить её счастьем или разрушить до основания". Однажды я совершил ошибку, за которую впоследствии поплатился самым дорогим. До сих пор не могу себе простить, что ради спасения одного близкого человека был готов пожертвовать другим. В итоге потерял и тебя, и её, и себя. Я снял перчатку, проведя подушечками пальцев по острым краям ледяной глыбы. В горле першило. подавив порыв оскалиться, как делал это на ринге, я впустил в себя порцию студённого воздуха, поднимая взгляд к мрачным низким небесам. Воспоминания о том споре разворошили клубок нездоровых эмоций, но для того, чтобы идти дальше, нужно было покаяться. Я любил её с детства. Моё первое страдание, первая мечта. Грезил ей одной, хотел стать ей учителем, парнем, мужем. Гроев закипало при взгляде в туманные серые глаза. Простодушный деревенский мальчишка. Я жил от лета до лета, желая разделить хотя бы несколько жарких вечеров, пока она гостила у бабушки. Моя любовь была чистой, бесхитростной и наивной. Тогда я предположить не мог, что вскоре сам растопчу это светлое, ранимое чувство. Прикусил губу, вспоминая, как однажды согласился сломать крылья ангелу. Да. Снежана была ангелом, даже оголяясь перед уродами в пафосном клубе, она умудрялась излучать свет. Никто и ничто не смогли потушить эту крохотную лампочку над ней её души. Даже я часто размышляю, как бы сложилась наша жизнь, если бы в ту ночь я отверг предложение Чернова. И вместо того, чтобы позорно на пица попробовал решить проблему по-мужски, возможно, сейчас бы ты была жива и вязала пинетки для нашего трёхмесячного сына. Горло сдавило, во рту пересохло. Сегодня я увидел старушку, несмотря на морозы, она торговала вязаными варежками и носками. Скупил у неё всё. Заплатил даже больше, на бабуле вернула сдачу. Сказала: "Мне чужого не надо". Представляешь? Сама в штопаной шали, а лишнего не взяла. Удивительная женщина. Она напомнила мне тебя. Одному Богу известно, как тебе удалось поднять меня на крохотную зарплату сельской учительницы. А я бестолковый. Бесконечно выпрашивал шоколадки, не задумываясь, что мы еле-еле сводим концы с концами. Я прикрыл глаза на несколько минут, переносясь в свои первые детские воспоминания, связанные с вечно пьяной матерью и тёплыми руками бабушки, успокаивающими маленького испуганного парнишку. Даже в самые трудные минуты ты мечтала, чтобы я вырос хорошим человеком. И никогда не бросал своих детей. Легкая улыбка тронула мои пересохшие губы. Вчера ночью бабушка Снежки была очень тяжелой. Врачи развели руками, когда мы ее привезли. Я отправился в маленькую часовню около больницы, просидев там до рассвета. Я представлял, как мы со Снежанной и нашим сыном вернемся в Березки летом и будем уплетать фирменный яблочный пирог на террасе у тети Шуры. Главное, чтобы было к кому возвращаться. Я задремал, а чуть позже дед Егор растолкал меня, сообщив, что состояние старушки стабилизировалось и опасности для жизни нет. Далее случилось еще одно новогоднее чудо. Уснул в одной кровати со своим ребенком и будущей женой. Холод пробирал до костей. Я не могла. Однако я впервые в жизни почувствовал себя живым и бесконечно счастливым. Знаешь ба, в последнее время мне часто прилетает по морде. Но я уже привык, потому что нашёл женщину, которая сумела заменить и антисептики, и бинты. Дёма! Я развернулся, врезаясь взглядом в Снежану, кутавшуюся в тулуп деда Егора. Как ты узнала, что я здесь? Почувствовала Пробормотала она, суетливо перебирая пальцами. С утра Егор Иванович сказал: "Ты уехал? Я о место себе не находила". Я ездил в Тверь. Нужно было лично договориться с врачами о переводе твоей бабушки в частную клинику. Там пообещали поставить её на ноги за неделю. А вообще, что? Думала, я брошу своего ребёнка и будущую жену? Хорошего же ты обо мне мнения, Снежка". Стиснул Потрясённую девушку в объятиях, сталкивая нос лбами. Я тебя люблю. А теперь мне не терпится познакомиться с нашим сыном. Point of view Снежана. Малыш Святослав удобно расположился на рельефном животе своего отца, пока тот нескладно напевая колыбельную, пытался его убаюкать. Я услышала большую часть из того, что говорил Демьян на кладбище. Некрасиво подслушивать, знаю, но иначе не вышло. Он не слишком часто многословен. Я не могла лишить себя возможности раз и навсегда прояснить некоторые спорные моменты. Настало время сжечь багаж из старых обид. Егор Иванович сегодня остался ночевать в своём доме. Мы с Дёмкой так вымотались, что желали лишь хорошенько выспаться. Однако оживший в сумочке телефон заставил меня подняться с неудобной тахты и выйти в коридор. Звонила мама. Набрав полную грудь воздуха, как это бывало перед разговором с ней, я ответила: "Алло". "Снежа, дорогая, я только узнала", запричитала она в трубку. "Да, бабушка в больнице, но её жизни ничего не угрожает. Через пару дней мы перевезём её в частную клинику в Твери". «Какое несчастье! Какое несчастье!» Повисла неловкая пауза. «С Новым годом, мам!» Собравшись с силами, я, наконец, поздравила родственницу. «И тебя!» Мы опять помолчали. «Ну ладно, мне пора!» Хотела скорее свернуть разговор, но вдруг услышала... Саша меня бросил, ушёл несколько дней назад к какой-то двадцатилетней потаскухе. О, не надо ничего говорить. Будь счастлива, дочь, и не повторяй моих ошибок. Она отключилась. Вернувшись в комнату, я застыла на пороге, пригвождённая стрелой умиления. Отец и сын спали, обнявшись. Бестрашный волкадав беззащитно улыбался во сне, крепко сжимая крохотную растопыренную ладошку ребёнка. Святославчик сразу признал в дёмке своего, будто тот воспитывал его с первых дней. Бабушка с детства говорила, что волки в природе живут семьями и очень привязаны к волчатам. Стая для волков это их дом и семья. Они выбирают себе пару на всю жизнь. Осторожно прикрыв дверь, я зашла в кухню. Заварила чай с волшебными травками Егора Ивановича и, наполнив тяжёлую керамическую кружку, задумчиво уставилась в окно. Метель утихла. В камине потрескивал огонь. Одинокие снежинки танцевали в свете дворового фонаря, и на душе установился долгожданный покой. Я находилась дома. в кругу своей семьи, наслаждаясь абсолютной гармонией. В этот миг с неба рухнула звезда. С детским трепетом и восторгом я похлопала в ладоши, успев загадать желание. «С новым счастьем!» — улыбнулась, смахивая подтаявшие снежинки с ресниц.